Глава тридцать О, Аллах! Я едва смог раскрыть свои веки, как яркие лучи жгучего солнца опалили мой взор до невыносимой боли. Было подобно белому пятну, и я не мог ничего рассмотреть кругом. Словно ослеп, черт возьми. Казалось, будто все это сон, но, увы, нет. Ощущая дикую жажду, я едва смог сглотнуть вязкую слюну, и она буквально раздирала мою глотку. Я заметил, что в импровизированной палатке был не один. Кто-то бережно уложил меня на мягкие подушки и наложил на лоб смоченную в холодной воде тряпку. То и дело, я терял сознание, а перед глазами едва размытым обликом появлялось поле. Я тянулся к ней, а она отдалялась от меня, крича мое имя. Оно эхом резало мой слух, и от бессилия я ничего не мог поделать, просто проваливался во тьму, в бездну, которая так легко принимала мой дух. Послышалось шуршание, а затем перед глазами я увидел очертание мужского силуэта, очень похожего на моего помощника. «Тахир!» Хрипло позвал мужчину, надеясь на его отклик, но силуэт продолжал молчать. Я ощутил вновь смоченную ткань на своем лице, которая теперь накрыли не только лоб, но и шею. Парой капель воды окропили мои иссохшие губы, и я облизнулся. Вода была изумительно вкусной, живительной. «У вас жар, мой господин!» — пробормотал незнакомый голос. «Вас выбросили посреди пустыни, Амирхан. Мой караван подобрал вас. Мужчина объяснил мне всю сложившуюся ситуацию». «Где мой помощник? Где моя Полина?» Я рискнул сесть, но перед глазами все поплыло и меня вырвало. Мужчина похлопал мне по плечам, а потом надавил на них, вежливо прося прилечь. «Мой господин, я не знаю, о ком вы говорите». Извиняющимся тоном голоса проговорил он, вновь кланяясь. «У нас есть рация, вы могли бы вызвать своих охранников за вами. Вам требуется медицинская помощь, велика вероятность большой кровопотери, а при обезвоживании и тепловом ударе...» Он замолчал, сцепив руки перед собой в замок. Поклонившись к полу, мужчина начал читать молитву, в которой благодарил Аллаха за то, что оставил мне жизнь при таких невыносимых условиях. Вы благословлены нашим Всевышним Амирхан, иначе ваше тело давно бы растерзали хищники. Какое везение, что мой караван проходил по этим путям, и мой путник увидел вас вдалеке. Спасибо вам. Я искренне поблагодарил кочевника. Спустя пару часов я уже почувствовал себя более-менее хорошо. Одолжив рацию у кочевника, я вызвал подмогу, предварительно сообщив наши координаты местонахождения. Как выяснилось, Атархан выбросил меня недалеко от Оазиса надеясь на то, что таким образом он избавится от меня. Мой старый знакомый, к которому, собственно, мы с Полиной прибыли, были вызволены воинами-бедуинами Рамира для того, чтобы спланировать нападение. Позже я сумел выяснить, что с моим помощником. К счастью, Тахир смог избежать участи быть казненным, но его глубоко ранили в живот. «Наши медики делают все возможное, чтобы вытащить вашего помощника с того света!» Сообщил глава охранной службы. Я слышал фоном шум езды и был рад, что скоро для меня этот ад закончится. Но мое сердце болит, а душа обливается кровью. Что эти твари сделали с моей Полиной? Я был вне себя, разъярен зол и ужасно взбешен поведением Рамира. Как легко он сумел атаковать нас и при этом разузнать день, когда мы прибудем на место Оазиса». Продумать все до мельчайшей подробности, вплоть до количества охраны, ведь Атархан привел с собой более дюжинный человек, чтобы справиться с нами. Удалось засечь передвижение Атархана, Джахаб, у него в плену моя женщина. Обеспокоенно протараторил своему преданному человеку. Я доверял Джахабу, потому что мы с детства росли бок о бок, как мой отец и Тахир. «Мой господин, делаем все возможное, но пока ничего не удалось засечь», – печально отрапортовал мужчина. «Амир!» — сорвавшимся голосом Джаха обратился ко мне, как когда-то до того, как стал его королем. «Что?» — настороженно переспросил, ожидая уже услышать худшее. «Я просто не вынесу, если эти варвары что-либо сотворят с Полиной. Тогда я заставлю весь кочевой народ признать обездоленность. Мое наказание станет поистине зловейшим, и, черт возьми, я буду готов открыть войну против них». Это безумие, но даже сам отец всегда боялся моего гнева. Он прекрасно знал, на что способен его старший сын, и ведь потому я сопротивлялся трону как мог. Но он решил все за меня, и теперь, по моей вине, по стечению обстоятельств, я мог лишиться самого дорогого, что сумел обрести, своей любимой женщины. Совет сейчас принимает решение, кто будет вместо вас. Они считают, что вы не можете управлять страной, раз не смогли уберечь своих слуг от разгрома. Господин, атархан пленил не только госпожу Стасину, но и всех девушек и женщин, которые были с вами. Они не поскупились разгромить мирных жителей. Ненависть и тревога в голосе Джахаба была ощутимой. — Это не зря. Зарычал я, все же поднимаясь с импровизированного ложа. Кочевник, который спас меня, оставил одного в палатке, чтобы я мог поговорить со своим человеком. «А совет?» Я замолчал. Против них я мог тоже выступить, но тогда во дворце явно случится переворот. Наша династия хан никогда прежде не подвергалась сомнениям в правлении и право наследования трона. А значит, среди моих подчиненных есть предатели, желающие скорее провести свои коварные интриги». Джахаб, постарайся вычислить путь передвижения от Архана. Он не мог со своими людьми так быстро исчезнуть по периметру Азиса, тем более с пленными. Будет сделано, Амирхан. Мы уже почти доехали до вашего местоположения. Держите рацию включенной, чтобы точка сигнала не пропадала с нашего навигатора. Как вы? Немолодой мужчина снова вошел в палатку с тазиком чистой воды. Увидев меня сидящим, он начал ругаться на древнем арабском, слова которых были мне знакомы лишь по учебникам древнейшей культуры. Забрав у меня почти высушенные тряпки, он снова окунул их в воду и передал мне, приказывая лечь и накрыться ими. Я повиновался. Голова болела до треска костей, а еще больше от незнания, где моя богиня. Я молил Аллаха, чтобы Атархан немного подумал своей головой и не натворил непоправимого с моей любимой. Чтобы вожак племени понял прежде, чем сам себе выроет могилу, что он уже труп. Плохо. Сухо ответил, прикрыв глаза. Сверху на лицо, шею и грудь кочевник положил еще слой смоченной ткани. Стало легче, но все равно боль не утихала. Казалось, будто меня поджарили в микроволновке, намеренно выставив температуру на максимальную отметку. «Знаете, мой господин...» Продолжая свои манипуляции, мужчина продолжал говорить. Хотя мне этого хотелось меньше всего, но я не смел его обрывать. «В наших племенах ходит легенда, очень древняя, как сам мир...» Хохотнул он, окропляя меня ледяной водой, капли которой походили на острые иглы. Выживший в пустыне человек награждается Аллахом особенным даром. И кто знает, Эмирхан, вдруг вы теперь будете куда более могущественным, чем есть сейчас? «Если ты о моем гневе, то, увы, я наполнен сейчас яростью сполна». Безэмоционально ответил я, но, казалось, кочевник не слышал меня. «Мои племена не все поддерживают политику Атархана, и, чтобы вы знали, мы против вашей женитьбы на госпоже Алике. Пусть мы далеки от цивилизации, отрезаны от потока нескончаемой информации, но мы не слепы, мой господин». Тон голоса кочевника был напряженным и осторожным, он боялся сболтнуть лишнего, и тем не менее высказал мнение своего народа. «Я ценю вашу преданность, а иначе сейчас бы не был бы тут у вас». Закивал я, понимая, что своей помощью кочевник доказал свою принадлежность и приверженность к истине. «Я очень надеюсь, что вы найдете ту девушку». Тихо проговорил он, немного склонившись. «Она благотворно влияет на вас». «Впервые я готов отдать свою жизнь, кочевник», — ответил я, заявляя о самом сокровенном. «Если бы только у меня появился шанс узнать ее местонахождение». «Уверен, у вас все получится». Бодро поддержал меня, похлопывая по предплечью. Удивительным свойством обладали местные воды пустыни. Компрессы холодной влажной ткани сделали свое дело. Жар спал, и я уже смог спокойно обходиться без них. Целая колонна приехала за мной. Джахаб был полон решительности по моему приказу рвануть на поиски кочевников Рамира. Это бесполезно, Джахаб. Сидя в машине, я уставился на карту, где приблизительно были нанесены место обитания племен кочевников. Смотри. Ткнул между оазисом и знаменитыми развалинами древнего храма. Последние несколько десятилетий Атархан проживал там. Насколько я знаю, в протоколе при совете не было никаких изменений. Джахаб, подготовь отряд, подними во Пусть ненавязчиво осмотрят тот периметр. А пока я должен явиться во дворец и мило поговорить с советом. Как только что-то станет ясно о местности и что там происходит сейчас, сразу сообщи. Я сложил карту и передал ее охраннику. Джахаб поклонился мне и в переговорное устройство скомандовал своим ребятам порядок дальнейших действий. Распахивая силой массивные створки двери, я вошел в огромную переговорную залу. Под шум взволнованных советников, жужжащих словно рой пчел, мой приход был явно эффектным, потому что лица, уставившиеся на меня, были шокированы моим скорым появлением. Конечно, вид у меня был потрепанным, и на короля я мало смахивал, но прямо сейчас меня это волновало меньше всего. Полина, моя богиня, моя любовь. Как только я разберусь с кучкой идиотов, мигом рвану на ее поиски и найду. Рамир пожалеет о том, что решил пойти против меня. «О, Аллах!» — воскликнул вперед вышедший мужчина. «Амирхан, мы волновались за вас?» Он обвел рукой всех собравшихся, якобы переживающих за меня. «Да, я уже наслышан о вашей поддержке!» Рявкнул я, посмотрев на каждого советника. Они молчали, вросли в пол, будто их стопы прибили к плитке гвоздями. И эта перспектива наказания для ослушавшихся была заманчивой. Каждый из них не рискнул начать разговор первым. «Итак, господа!» Я прошел мимо нескольких советников и занял свое главенствующее положение. Рухнув от усталости в кресло, кивнул мужчинам, и те наскоро расселись на свои места. «Ублюдки!» Затем тишину залы разорвал командующий голос Батыра. Тот отдавал приказ ни под каким предлогом не пускать меня во дворец. Вот так новости. «Все послание от Амир Хана только через меня». Советник отчитывал своего помощника, который, завидев меня, застопорился и побледнел. Я даже помахал ему рукой, и дюжина советников, шокированных откровенной болтовней Батыра, повернули в его сторону свои головы. На их лицах читался страх за мужчину. «О, так вы уже в полном здравии, дорогой советник!» Я захлопал в ладоши, и Батыр, как в замедленной съемке кино, обернулся ко мне лицом. Прямо сейчас он явно увидел смерть с косой перед собой. Было забавно видеть его таким растерянным, хотя прежде со своей дочуркой он держался более убедительно. «В свете событий, произошедших с вами, мой господин, я был вынужден оставить больничную койку и прибыть сюда». Ретировался он, занимая свое пустующее место за круглым столом. Остальные продолжали молчать, явно почувствовав, что запахло жареным. «Да вы что!» Издевательски задал вопрос, а затем со всей силы долбанул по столу кулаками. Советники вздрогнули, но только не Батыр. Он пристально сверлил меня своим звериным взглядом, недовольный моим скорым появлением. «Хватит из меня дебила делать, Батыр! Я не собирался и не собираюсь жениться на твоей потаскушке дочке, и любая твоя попытка обернется тебе в минус!» Я рвано дышал, но отчетливо произносил каждое слово. Наставив на него свой трясущийся от бессилия указательный палец, я зло продолжил. «Если ты причастен к случившемуся, если с Полиной что-то произойдет, а то не выживет, знай, я казню тебя самым суровым способом на главной площади Марокко, чтобы позор твоей семьи знали все». «Не нужно меня пугать, щенок!» — Борза ответил старик, сощурив свои потускневшие глаза. «У нас договоренность с твоим отцом. Ты живой или мертв, но женишься на моей дочери. Не для того твоя мать пожертвовала собой Амир». «При чем тут наша с Шамилем мать? Вы сбрендили? Не выдержав, я закричал, что было сил. Снова раздался грохот дверей, те ударились о стены. Сам Шамиль явился во дворец нашего отца. Темнее тучи, он ворвался в главную переговорную залу и обеспокоенным взглядом осмотрел помещение. Завидев меня, он заметно выдохнул от облегчения. «Брат!» — поприветствовал меня, пересекая помещение быстрым шагом. Он крепко обнял меня и похлопал по обгоревшим плечам. Я застонал и скривился от невыносимой боли, но старался держать себя в руках. «Что с тобой случилось? Я прибыл ночью в твой дом, а утром сообщили о вашей пропаже». Его взгляд метался по моему лицу, осматривая раны. Кожа от солнца чуть обуглилась, но это пройдет. Главное сейчас найти по горячим следам Стасину и остальных плененных девушек. Затем Шамиль оглядел всех присутствующих и, поздоровавшись с ними, присел рядом со мной. Батыр весь злопыхал, но оставить не спешил свое место. Он откровенно бросал вызов мне и каждому, кто прямо сейчас с непониманием глядел на своего верховного советника. «Продолжим». Я грубо отдал приказ. «Чего продолжать, Амир? Атархан предельно ясно дал тебе понять о своих намерениях. Выбор за тобой». Всплеснул руками Батыр и ехидно ухмыльнулся. «Надеюсь, вылазка твоей богини?» Он специально при всех подчеркнул значимость моей Полины для меня. «Понравится. Например, новый опыт общения с другими мужчинами». «Ах ты, тварь!» — взревел я, соскакивая со своего стула. Но Шамиль и пару советников, что сидели рядом со мной, успели схватить меня за руки и остановить. Я рвался, готовый как следует показать Батыру, на что я способен. «Господин, это провокация!» Зал оживился, и на Батыра стали идти словесные нападки. «Надо уходить!» Шамиль рявкнул на меня, приводя в чувство «Идем, с ними бесполезно тягаться. Мы найдем твою женщину. У меня остались знакомые бойцы в Марокко. Они не откажут, Амир». «Спасибо». Согласившись с братом, мы оба оставили Батыра и дюжину мужчин, сражающихся между собой обвинительными фразами. «Я был рад, как никогда прежде, что Шамиль вовремя оказался дома, в самую трудную минуту моей жизни. Однажды помог ему я. Теперь мне нужна была помощь моего брата».